художественных стилях этих двух народов. Смотрите раздел третий ниже. Одновременно существенно изменилась международная ситуация. Мы уже отмечали парфянское восстание против селевкидов. Парфяне не только были способны обрести независимость, но постепенно распространили свой контроль на Месопотамию. В следующие четыре столетия Парфянское царство должно было сыграть ведущую роль в Передней Азии. В то же время эллинистический мир подвергся угрозе с запада, со стороны римлян. К началу христианской эры не только, собственно, греки, но также часть непобежденных Парфи и народов эллинизированного Востока были вынуждены признать высшее главенство Рима. Как раз в I веке до нашей эры римские и парфянские войска столкнулись в Месопотамии, и римская пехота оказалась беспомощной перед парфянскими всадниками. С огромными трудностями удалось предотвратить парфянское вторжение на Сирийское побережье. Постепенно расширялось римское владычество в регионе Черного моря. Несколько легионов были расквартированы на Нижнем Дунае для противодействия атакам сарматов. Римские гарнизоны также располагались в греческих городах Крымского полуострова. Итак, вдоль широкой арки с Нижнего Дуная до реки Ефрат римляне вели затяжную войну с иранцами. Одновременно римская укрепленная фронтовая линия Лимес, на севере, подвергалась опасности движениям тефтонских племен. В конце II века нашей эры готы закрепились на римской границе и в первой половине III века установили свое владычество в Черноморских степях. Различные сарматские племена, занимавшие этот регион до пришествия готов, были частично завоеваны, а частично выдворены. Владычество сарматов над Южной Руссией сменилось готским, а парфянская династия Аршакидов, правившая в Иране и Миспотамия, была свергнута персидским родом Сассанидов 223 год нашей эры. Таким образом, могущественное влияние степных иранцев, сарматов и парфян – Пришло к концу одновременно и в Черноморском регионе, и на Переднем Востоке. Однако в то время как в Южной Руси готы сменили их как правителей, в Иране и Меспотамии одна иранская группа пришла на место другой. Четвертый век нашей эры стал свидетелем новых важных поворотов на международной арене. Император Константин основал вторую столицу своей державы на Фракийском Боспоре, где на месте старого греческого города Византия был построен новый роскошный город Константинополь, ныне Стамбул. Затем Римская империя раскололась на две части, западную и восточную. Именно Восточная или Византийская империя имеет для нас наибольшее значение. Ее императоры были заинтересованы как в Черноморских берегах, так и в Леванте, и их дипломаты пристально следили за всеми важными делами в степном мире на севере и предпринимали необходимые соответствующие меры. Благодаря этому византийская дипломатия стала одним из важных факторов в истории Южной Руси. Событием чрезвычайной важности для ее истории было вторжение гуннов около 370 года нашей эры Последствия этого вторжения будут рассмотрены в следующей главе. Здесь мы должны отметить значимость сарматоготской эпохи в целом для формирования восточных славянских племен. Именно в этот период на передний план выходит племя Антов, которое, как мы предполагаем, первоначально контролировалась алландскими родами. Некоторые из них стали известны как Рухс-Ас, светлые Ас. Возможно, от их имени произошло позднее имя Русь. «С» в слове «русь» должно произноситься мягко. В любом случае, именно с сантами начинается, собственно,